Мне становится грустно. Какой Хасан бедный, в какой хибаре он живет, станет взрослым, но по-прежнему будет жить в длиннобитной хижине, как и его отец, а ему и горе мало. Беру из колоды последнюю карту и выкладываю двух дам и десятку. Хасан берет дам. Знаешь, наверное, завтра Агас Аги будет гордиться тобой. Ты думаешь, иншаллах? иншалла эхом отзываюсь я, хотя выражение «Бог даст» в моих устах звучит не слишком искренне. С Хасаном всегда так. Он такой бесхитростный, что рядом с ним сам себе всегда кажется лицемером. Перебиваю короля и выкладываю на стол свою последнюю карту «Туза-пик». Хасан принимает. Я выиграл. Тасую карты. В душу мне закрадывается подозрение, что Хасан поддался, позволил мне выиграть. А Мирага? Что? Знаешь, я люблю то место, где живу. Он прямо мысли читает. Это мой дом. Ну что же, отвечаю, готовься, сейчас я тебя пять разгромлю. Глава 7 На следующее утро, пока заваривается черный чай, Хасан рассказывает мне свой сон. «Мы все были на озере Карга. Ты, я, отец, Агас Агиб, Рахим Хан и еще масса народу. День был солнечный, и жаркий, и озеро лучило, словно зеркало. Но никто не купался. Люди говорили, что на дне озера притаилось чудовище. Он ливает мне чай». Добавляет сахар, размешивает и ставит чашку передо мной. Все боялись входить в воду. И тут ты сбросил обувь, Амирога, и снял рубаху. «Никакого чудовища здесь нет, — сказал ты. Сами посмотрите, никто не успел тебя остановить. Ты бросился в воду и поплыл прочь от берега, а за тобой я». «Ты же не умеешь плавать» сам усмехается и это ведь сон а мирага а во сне ты и все умеешь все нам кричали выходите из воды вернитесь на берег но мы заплыли на самую сийного озера повернулись и помахали людям руками издалека они казались маленькими словно муравьи но было слышно как они нам хлопают ведь все убедились что никакого чудовища тут нет А потом это место решили переименовать — в озеро Амира и Хасана, повелители Кабула. Кто хотел в нем купаться, платил нам деньги. «И что все это значит?» — спрошу я. «Хасан мажет мне хлеб вареньем и кладет на тарелку. Не знаю. Я думал, ты мне растолкуешь. Глупый сон. В нем ничего не происходит». Отец говорит, ничего не снится просто так. Прихлебываю чай. Так пусть бы он объяснил тебе, к чему такой сон, если уж он такой умный. Грубо получился. Это из-за бессонной ночи. Спина и шея ноют, в глаза точно песку насыпали. всё равно. Хасан не заслужил такого обращения. Надо бы извиниться. Хотя нет... Не стоит, Хасан без того прекрасно понимает, что я просто волнуюсь. Хасан всегда все понимает. Сверху из ванной бобы доносится плеск воды. Заснеженные улицы сверкают по чистым голубым небом Снег покрывает все. И крыши домов, и ветви тутовых деревьев, и каждый камешек, и каждую канавку. Мы выходим из ворот, Али закрывает их за нами, промоча молитву. Он всегда молится, когда сын покидает дом. Никогда не видал столько народу на нашей улице. Мальчишки играют в снежки, спорят, гоняются друг за другом, смеются. Участники состязания шепчутся своими оруженосцами, приводят экипировку в боевую готовность. В соседних улиц доносятся громкие голоса и смех. Кое-где зрители уже удобно расположились на крышах шезлонги, термосы с горячим чаем, голос Ахмада захиры из кассетников. Этот музыкант произвел настоящую революцию, совместив электрогитары, барабаны и трубы с традиционными инструментами. Прежние певцы рядом с ним казались унылыми и скучными. Во время выступлений Ахмат Захир даже улыбался со сцены женщинам и всем этим снискал себе немало друзей и врагов. ахмад Захир, 1946-1977 годы жизни, культовая фигура для афганцев, и не только в музыке, погиб в автомобильной аварии при загадочных обстоятельствах. Я смотрю на нашу крышу. Баба и Эрхимхан в шерстяных свитрах с дымящимися сокрушками чая в руках заняли своими стан Баба машет мне. Пора начинать. Хасан в своих черных резиновых спагах, ярко-зеленом чапане поверх толстого свитера и мятых и льветовых штанах решителен и сосредоточен. Лицо его освещает солнце Розовый храм на губе по прошествии года стал почти незаметен.